Года. 5 декабря 1575 года. Сегодня утром я услышал новость, которая года два тому назад взволновала бы меня чрезвычайно. Теперь же она слегка всколыхнула охватившее меня спокойствие, подобно тому, как наготевший ветерок слегка ребит гладкую поверхность воды. Однажды я читал о человеке, у которого было слишком горячее сердце, такое горячее, что своим жаром оно сожгло самое себя. После этого оно становилось все холоднее и холоднее, пока, наконец, не покрылось ледяной коркой. Обладатель этого сердца стал совершенно невозмутимым, так что ему было все равно ночь теперь или день, лето или зима. Где бы он ни был, как бы ни злилась зима, Как бы ни сияло солнце, невозмутимость не покидала его, и он чувствовал только холод, проникавший до самого сердца, пока в один прекрасный день над ним не сжалилась фея и не дохнула на его сердце теплым дыханием, от которого растаял лед, накоплявшийся в нем много лет. И этот человек зарыдал и стал опять таким же, как все другие люди». Впрочем, это только сказка. Я же еще не сказал ничего о новости. Я строго следил за всеми, кто приезжал в город, ибо испанские шпионы и испанское золото проникали всюду. По своему прошлому опыту я знал, как это делается. Имена всех приезжающих докладывались мне. Я следил за ними внимательно особенно за приезжими дамами, так как дамы были наиболее опасны. Читая сегодня утром список, я вдруг увидел хорошо знакомое имя Марион де Бриголь. Наконец-то завеса поднимается, вполне. Или лишь отчасти, этого я не знал. Сегодня же отправлюсь к ней.